глава 4 наше время москва начало ноября в тот день очаг культуры под названием библиотека закончила работу на три часа раньше обычного причина для этого нашлась более чем веская все восемь работников кроме уборщицы ее отпустили пораньше собрались в просторном кабинете Заведующий за очень даже не по-бюджетному накрытым столом. Никаких винегретов, дешевых салатиков в пластиковых контейнерах и плевейской докторской колбасы из магазина по соседству. Исключительно корка двух цветов, морепродукты, хамон, изысканно вонючие сыры, экзотические фрукты. Приличного качества, недешевое спиртное, и ароматы дорогого парфюма. У всех, Анна внимание! Заведующая ухоженная дома лет сорока на вид, на самом деле гораздо старше, со следами отказавшейся покидать ее красоты, уверенно взяла в холеные ручки бразды правления мероприятием. Дорогая Леночка, красавица наша, виновница торжества, модельной внешности брюнетка, Приятно порозовела и потупилась. Сегодня, в день твоего рождения, весь наш дружный женский коллектив мило улыбнулось. Ой, извините, Олег Викторович. И продолжила речь медовым голоском с едва заметными нотками стали. Ничего, ничего, — негромко проговорил единственный мужчина в конце стола, ближе к выходу. Среднего возраста, среднего телосложения, субъект, лет сорока, слишком. Внешность его запросто описывалась одним словом «никакая», приметный лишь тем, что ничем приметным не был. Надетый и неброско, и старавшийся незаметно держаться, короче, выглядел откровенно лишним, на фоне дам разного возраста, всех как одна, и со вкусом одетых, ухоженных, откровенно благополучных, никоим образом не похожих на низкооплачиваемых бюджетниц. «Почему?» — спросите. Все просто, как дважды два очаг культуры напрямую подчинялся соответствующему департаменту правительства Москвы. И трудившиеся там дамы, все как одна, устроившиеся в мир прекрасных книг, точно не по объявлению, либо ожидали, пока освободится теплое местечко в доме номер 13 по Тверской улице, либо никуда переходить не желали. Здесь и дальше примечание автора. По этому адресу располагается правительство красавицы нашей Москвы. Библиотека давно превратилась для них в некий женский клуб, место встреч с достойными интересами лично им людьми. Далеко не всегда женского пола. И, конечно же, возможность при случае заявить. Я тоже работаю богатому и успешному мужу оказавшись в этом непростом месте, тоже явно не с улицы, единственному, трудившемуся наполовину ставки бок о бок с ними мужчине, все как одна относились как, да как к пустому месту, зачастую вообще забывая о том, что он вообще существует. Так, накануне 23 февраля даже поздравить забыли. Вдруг он все-таки где-то когда-то служил. Вспомнили совершенно случайно, когда тот уже ушел домой. В общем, за мужчину не считали. Да, просто могли при нем, если надо, поправить нижнее белье, разве что лифчики не примеряли. Да что там лифчики? Совершенно не стесняясь, в присутствии этого самого Олега Викторовича обсуждали при и чисто дамские делишки. Порой достаточно деликатные и в выражениях способных вогнать в краску сантехника с 30-летним стажем. Веселье между тем набирал обороты, кто-то закурил, часть дам перешла свинца на виски. Олег тот самый Викторович отдавал предпочтение минеральной воде с газом, не закусывая при этом. Через некоторое время, взглянув на часы, незаметно покинул компанию. Его уход, конечно же, остался без внимания. В тот день он отправился домой пешком, благо время позволяло. Добрался достаточно быстро, минут за пятнадцать всего. Таким неудачником, как он, по идее, полагалось селиться подальше от центра, поближе к кольцевой автодороге и промзоне. Наш же герой проживал на улице Солянка. Правда, при устройстве на работу указал адрес в Южном Бутово. Не соврал, кстати, там у него тоже была квартира дождавшись зеленого света светофора бодрый росцой пересек дорогу и вошел через арку во двор раскланялся состоявшими у подъезда тремя здоровяками общим возрастом лет 90 и весом под четыреста кило один из них сосед по лестничной клетки держал пару магазинов спортивного питания регулярно посещал спортзал и усиленно питался тем чем торговал двое других явно тоже не на гречке с тушенкой, раскачались. Большие ребята вежливо ответили на приветствие и расступились. Труженик библиотечного фронта не стал пользоваться лифтом, легко взбежал на третий этаж, достал ключи и отпер три замка, вошел в квартиру, включил свет в прихожей, тут-то на него и напали.